На несколько мгновений те двое членов его группы, которые так лихо расправились с телохранителями президента, пришли в замешательство, чем и воспользовались спецнадовцы. Не сговариваясь, Миколай и Шныгин одновременно прыгнули на них, при этом старались падать так, чтобы в полете заслонить президента своими телами. И еще секунды, и спецназовцы вывели обоих закодированных из игры. Ну а Кедман в это время упал на Орлова, прижимая его всем своим весом к полу. И лишь один Боков остался недвижим, держав горло президента перьевую ручку, ставшую смертельным оружием. И еще одно движение, и он умрет. Каким-то механическим голосом предусерег икс асценизаторов лейтенант. «Немедленно выйдите все отсюда!» «Сейчас!» — рявкнул Шныгин и повернулся к арму. «Но-ка, сними кодировано задание с этого придурка!» Но Катарбанди старшину не слышал. С того момента, как неизвестный враг отдал приказ за кодированным, Харм сцепился с ним в жестокой ментальной схватке. Не отключился от всего остального, Шныгин заскрипел зубами и, повернувшись боку, увидел, что на шее президента выступила капелька крови. — Мы опоздали, ребята, — проговорил он. — Похоже, придется выполнить приказ этого придурка. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Стена позади президента разлетелась на куски, и в проем валился черментатор. Киборг собирался что-то сказать, но не успел. Один из кусков стены ударил бокова по голове не смертельно, но почти, вполне чувствительно. Тот на мгновение поплыл, но этого вполне хватило чтобы глава государства российского продемонстрировал всем, что не забыл приемы дзюдо. Боков полетел через стол по направлению к их с и едва приземлился, как тут же был сховачен Шныгиным. — Ты, как всегда, вовремя, посмотрев на киборга, констатировал подсюх. — Вы тоже не опоздали, — ответил тот, И козырнул скрылся в собственноручно проделанном проломе. Эпилог. Земля один из многочисленных российских городков. Но этот конкретный примечателен тем, что распался, располагался неподалеку от базы их сосценизаторов. Лучшее питейное заведение данного городка. В местное время. Да кто в такой обстановке смотрит на часы? Вот так и закончилась эта история, многое из которой стало ясно чуть позже. Их сосценизаторы, вполне заслуженно праздновавшие победу вместе с капитаном Орловым, терминтатором, Насаном и Хармом, естественно, уже знали все. Но, выпив по трети, опять принялись обсуждать подробности последнего задания. Можно было бы послушать, что они сами говорят, но без пол в этом разобраться трудно. Поэтому расскажу обо всем своими словами. Разрабатывая план переворота и узнав, что в скраб отправляться за помощью на Землю, мятежники нашли гениальное решение проблемы, поскольку люди не имели системы идентификации небесных, и даже не видели их лиц, было решено захватить Краба и заменить его на сбежавшего экс-резидента страны, что и было с успехом проделано. Мятежники планировали таким образом взять российского президента под контроль и с его помощью не только добиться свержения нового режима на Трунале, но и распустить отряд их сосценизаторов что открыла вы инопланетянам дорогу к порабощению Земли. Однако выяснилось, что российский президент не очень-то доверяет своим новым союзникам. По крайней мере, он не позволил всей Аравии поселиться поблизости и никогда не оставался с небесным наедине. Свергнутого президента Турнара такой поворот событий не устраивал, Поскольку взять под контроль человека, за безопасностью которого пристально следят, в одиночку он не рискнул. И тут вдруг подвернулся под руки не слишком удачный план министра обороны. Небесные захватили группу Орлова и обманом склонили к добровольному сотрудничеству, что позволило наложить на разу землян весьма сильно послание на задание. И все шло бы по плану, но мятежникам никак не удавалось проконтролировать перемещение их социнизаторов. А до тех пор, пока те находились на свободе, подключать к делу группа было рискованно. Ну, вот и лезли мятежники из кожи вон, лишь бы заманить спецназовцев в ловушку и уничтожить их. К счастью, небесным это не удалось, напротив — Их соценизаторы сами расставили врагу ловушку. Впрочем, об этом вы знаете. А для тех, кто не понял, какую роль во всех событиях сыграла посудомойщица Клава, объясняю. В будущем, откуда был послан терминатор, просчитывали каждую мелочь. Так вот они знали, что их соценизаторы чуть-чуть не успеют спасти президента. Развяжется война, в которой Сара погибнет, а, следовательно, не родится ее сверхважный для судеб человечества сын. Вот тут-то будет ли и нет, вычислили, что помощь делу может Клава, отыскавшая потайной ход. Правда, из-за возможного романа с министром вороны Клава проболтается от потайных проходов в стенах Кремля и эти корендоры замуруют раньше, чем произойдет встреча президента с Орловым. Более того, сам кабинет перенесут в другое место, да еще и сделают много чего, что помешало терминтатору повлиять на происходящее. Поэтому Киборг и был послан в прошлое чуть раньше. Он дождался, пока Клава в очередной раз заберется в потайной ход и поймал ее там. Терминтатор с Клавой провели в очень замкнутом пространстве три дня. Роман посудомойщицы с министром обороны не состоялся, а сам киборг успел вовремя вмешаться в события, едва не ставшие трагическими. Вот, собственно, и все. Остается только добавить, что все участники операции были достойно вознаграждены Пострадавшие от пришельцев солдаты Орлова вместе с лейтенантом поехали отдыхать и восстанавливать здоровье в специальной лечебнице. Всех мятежников захватили, а пленный скраб был освобожден и успешно восстановил разрушающуюся коалицию планет. Правда, Клаву все-таки уволили за прогулы, но министр обороны нашел ей другое теплое местечко. Подальше от себя, чтобы больше не поддаваться соблазну, не думать о бабах и не предлагать заведомо провальные операции. Ну а теперь бойцы отдыхали, намечая, отмечая победу. А знаете, о чем я подумал, когда мы, наконец, вернулись в Солнечную систему? Просил у друзей подвыпивший Шныгин. И сам ответил о том, как хорошо было бы пройтись босиком по траве. Тут все наперебой принялись рассказывать о своих мыслях, возникших после возвращения из скитаний по галактике. Говорили все, перебивая друг друга. А ехидный пацук, увидев, что черментатор не только не пьет, но еще и молчит, начал допытываться у киборга. «О чем он думал, когда проводил время в очень замкнутом пространстве вместе с посудомойщицей?» «Да отстань ты от него! У него же нет воображения, только программное обеспечение!» Ступился за терминтатора Зыбцих и посмотрел на Сару. «А ты-то что молчишь? О чем ты думала, когда вернулась в Солнечную систему?» Несколько секунд девушка молчала. Заткнулись и все остальные, ожидая, что именно нас скажут. А на лице Сары в это время боролись сомнения, нерешительность и желание выполнить то, на чем она мечтала по возвращении из глубокого космоса. В итоге в этой трехсторонней схватке победила последнее. А я хотела извиниться перед Пацуком произнесла Сара, вогнав всех в полный ступор. «Знаешь, Микола, ведь я прогнала тебя от себя не потому, что не люблю. Просто тогда произошло одно очень важное для меня событие, и я боялась, что ты воспримешь его не так, как я надеялась, поэтому и решила, что нам лучше расстаться и тебе ни о чем не знать». «Я что-то не пойму, о чем она?» спросил Кэдман Ушныгина. Микола, а о чем она говорит? Переадресовал вопрос старшина. А вы думаете, я сам что-нибудь понимаю? Поторопело буркнул Пацук. И в этот момент сара решилась. Микола, я беременна. И прежде чем кто-нибудь успел открыть рот, затараторила Я очень хочу этого ребенка, но боялась, что ты скажешь, будто сейчас мы не можем заводить детей. — Ну, что нам сначала надо закончить службу и как-то определиться с личной жизнью, что ты еще не созрел для того, чтобы стать отцом. — Так ты что? — перебил ее торопевший Исаул. — Сара почернела лицом Я беременна. — Глухо повторила она. — Но ты, конечно, не обязан. И в этот момент подсук с ликующим воплем вскочил на ноги. Он подлетел к Саре, обхватил ее и хотел поднять, но затем вспомнил об интересном положении девушки и от первоначальных намерений отказался. Вместо этого он просто закружил подругу по залу, выкрикивая весь голос идиотскую фразу «Я стану отцом, ребята!» «Я стану отцом!» «Да...» «Представляю, какая гремучая смесь выйдет от брака еврейки с хохлом!» Глядя на них, заявил Зайпцих. «Молчи, фашист!» — осудил его старшина. Однако немец в этот раз на оскорблении не обиделся, а вот терминтатор поднялся со своего места. «Ну, а раз это уже произошло...» — Значит, повторно сводить их не требуется, — заявил он. — А вам всем желаю удачи. И с тихим хлопком растворился в воздухе, оставив их с оцинизаторов и их друзей праздновать новое радостное событие. Конец книги.